Глава пятая. Все было именно так, как он сказал. Да, лорд. Без колебаний подтвердил достоверность моего рапорта Элларан. Мы провели разведку, затем разделились и осуществили штурм. К сожалению, Нуали не повезло. Пришлось оставить его в море. Хорошо. Мне сложилось впечатление, что учитель задал уточняющий вопрос, исключительно для проформы, а история нашей вылазки известна ему целиком и полностью, однако никаких доказательств этой теории не нашлось. Выслушав мага, лорд Кравен чуточку подумал, затем благожелательно кивнул и стал распределять заработанные нами бонусы. Кажется, этот процесс начал приобретать статус доброй традиции». Наблюдательные башни являются важным инструментом контроля пространства. Следящие за ними волшебники представляют для нас серьезную угрозу. Поэтому недооценивать ваш подвиг никто не будет. Вы действительно отлично справились с поставленной задачей и достойны серьезной награды. Дом веселья будет в распоряжении вашего отряда следующие два дня. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью и готовьтесь к будущим рейдам. То, что надо, — хмыкнул у меня за спиной Джамал. Мне здесь уже нравится. Кроме того, ваш командир заслужил формальное повышение и статус младшего офицера. О, спасибо. Младший офицер Макс, теперь вы имеете право получить отдельные апартаменты в доме командиров а также все сопутствующие вашему званию привилегии. Любой смотритель с радостью объяснит, куда нужно идти и что делать. Благодарю, лорд Кравен. Отдыхайте. Когда наставник скрылся из виду, Джамал фамильярно хлопнул меня по плечу, а затем произнес, обращаясь ко всем окружающим. «Такое дело неплохо бы как следует отметить. Что думаете, парни?» Ну ал помянуть надо. Не принял его радостного тона Астера. Он был хорошим товарищем. Помянем, как без этого? Мне бы оклематься. Поморщился я, рассматривая обгоревшие штаны и чувствуя тупую ноющую боль из-за не успевших зажить ожогов. Не до выпивки. Тут у девочек наверняка мази целебные найдутся. Если что, я могу помочь. — заметил — Мне несложно. — Может, пойдем уже? Чего здесь торчать? — А там дальше разберемся. — Ладно, ладно, пойдем. На дворе стояла глубокая ночь, однако дом веселья встретил нас вполне приятной обстановкой. Несколько девушек прохаживались вдоль бассейнов, откуда-то доносилась тихая музыка, а из-за приоткрытых дверей тянулся знакомый дымок. Несмотря на позднее время, благовония продолжали куриться, создавая атмосферу расслабленности и уюта. Джамал окинул взглядом пустые столы, недовольно хмыкнул, после чего решил узурпировать часть командирских полномочий и окликнул ближайшую невольницу. — Эй, крошка, скажи своим, чтобы приготовили хороший ужин, и вина, чтобы побольше принесли. — Да, господин. — Мази целебные у вас тут есть? — Конечно, господин. — Пусть кто-нибудь займется командиром. Ожоги смажет, помассирует и все такое. — Да не надо, я... — Не слушай его, тащи сюда мазь и пару девочек старательных, ясно? — Да, господин. — И про ужин не забудь. — Конечно, господин. Находиться в центре внимания мне не очень-то хотелось. Однако товарищи проявляли искреннюю заботу, И отказываться от нее тоже было неловко. Именно поэтому в конце концов я плюнул на собственные комплексы, стащил верхнюю одежду, развалился на уютном диванчике и позволил Элларану еще раз применить свои таланты врачевателя. Заживает отлично, сообщил маг, рассматривая мои конечности. Почти ничего делать не надо. У меня регенерация улучшенная. Специально занимался. Тогда ограничусь небольшим вмешательством. Холодок лечебной магии, доставленная рабынями мазь и бокал недурного вина быстро вернули мое самочувствие на приемлемый уровень. Однако после этого мне сразу же захотелось есть. Организм, израсходовав на заживление ран внутренние ресурсы, Традиционно желал компенсации. Благо, что кое-какая еда на столах уже появилась. «Рыба есть, командир», — сообщил Астера, принюхиваясь к доставленному блюду. «Воняет, странно, правда». «Это горный мар», — объяснила хлопотавшая возле стола девушка. «Его подают с лесными пряностями». «Короче, воняет, но выглядит ничего так. Давай. И хлеба, если есть». Хлеб с рыбой плохо сочетается. Внес ценное замечание, потягивавший виноша. Ему нужны овощи. Овощи тоже есть? Причем тут овощи? Да насрать мне сочетается или нет? Пожрать дайте, блин. Спустя какое-то время все окончательно вернулось в нормальную клею. Сиюминутные потребности были удовлетворены, самые актуальные проблемы успешно разрешились а мы перешли к тому блаженному состоянию неги и комфорта, которое влечет за собой пространные разговоры о смысле жизни. Именно в этот момент я решил прояснить один довольно-таки важный момент, касающийся способностей подчиненных. Хотя никто из них не стремился афишировать свои таланты, а я сам всецело разделял такую скрытность, Иметь мало-мальски внятное представление о возможностях соратников было бы весьма полезно. «Слушайте сюда. Нам требуется каким-то образом понять, что мы с вами реально можем делать, а чего не можем. Иначе рано или поздно начнутся неприятности. Скажем, если бы я ничего не знала о таланте Нуалы, мы всегда начинали бы штурм вслепую, а это очень глупо. Именно поэтому надо создать некий список общих возможностей. Например, у меня большинство умений ориентированы на скрытное перемещение, диверсионные действия, взлом магических замков и выживание. В качестве боевого мага я тоже кое-что могу, но здесь мои таланты не безграничны. А что у вас? Сразу после завершения этого вдохновенного монолога возникла неловкая пауза. Наглядно подтвердившая имевшееся у меня подозрения, Оказавшись в чужом мире, никто из наемников не спешил выкладывать на стол абсолютно все имевшиеся на руках карты. Благо, что сейчас полная откровенность и не требовалась. Я всю жизнь дрался с магами. В конце концов, решился на ответную откровенность Джамал. У меня получается отклонять или блокировать направленные в меня заклинания, а затем концентрировать внутреннюю силу для одного точного удара. Это самые главные навыки. Колдовать огненные шарики я не могу. Понял. У меня академическое образование, с гордостью в голосе сообщил Лоран. Мне доступны все базовые магические умения, но специализацию я еще не прошел и назвать себя состоявшимся мастером не могу. Это он дверь в башню сломал. Тут же поделился ценной информацией Джамал. Надулся, как жаба, покраснел, как рак, но содрал-таки ее с петель, чуть меня не зашиб. Случайность. Очень хороший фундамент. Расщедрился я на похвалу. Особенно рад, что у вас там был курс целительства. Да, это очень важно. «У меня все гораздо проще», — хмыкнул потягивавший вино Астара. «В нашем мире ценится возможность как можно быстрее и незаметнее убивать врагов. Мы кипятим им кровь, останавливаем сердца, разрушаем мозги, а при необходимости долго пытаем, добывая ценную информацию. Огонек зажечь или молнию отбить я тоже могу, но это не главное». «Ясно. А ты, Ша...» Мне нравится общаться с тенями. Они делают то, что я им говорю. Насылают на людей безумие? Иногда. Делиться подробностями товарищ не пожелал, но задавать уточняющие вопросы было чуточку бестактно, и я перевел разговор на менее щекотливую тему. «А ради чего вы все в наемники-то подались?» «Меня вот в такую яму помойную занесло, что оттуда хоть куда за радость вылезти было». «У нас весь мир такой», — хмыкнул Джамал, ковыряясь в остатках рыбы. «Вдобавок маги на меня охоту объявили». «Сбежал, то есть», — уточнил Эл Лоран. «А говорил, что режешь их, как свиней». «Если свиней слишком много, затоптать могут. Сам-то чего сюда приперся?» «Были проблемы». Какие не твое дело. А мне просто скучно стало, неожиданно заявила Стара. Слишком унылая жизнь была. Здесь гораздо лучше. Счастливчик. К сожалению, должным образом поддержать беседу у меня так и не вышло. Ленивые разговоры незаметно стихли. Товарищи стали один за другим расходиться по свободным комнатам, И я, в конце концов, решил последовать их примеру. Какая-то рабыня попыталась составить мне компанию. Однако недавние события начисто отбили у меня желание предаваться разврату. Отшив девушку и забравшись в кровать, я накрылся одеялом, смежил веки, после чего тут же уснул. С официальной точки зрения первый день отпуска начался только следующим утром, однако по факту это самое утро мы благополучно пропустили, наслаждаясь отдыхом в своих комнатах. Затем сон начал мало-помалу разжимать свои цепкие объятия, а ему на смену пришли голод, жажда и легкое похмелье, вынудившие лично меня отправиться на свежий воздух и окунуться в ближайший бассейн. Спустя некоторое время... Другие члены группы последовали моему примеру, и весь отряд собрался рядом с зарослями каких-то бледно-желтых цветов. «Башка болит. Опять вино пить надо. В жопу вино. Здесь нормальное пиво есть? Хрен его знает. Спроси. Эль, а ты голову подлечить можешь? Меня зовут Алларан. Огрызнулся, выглядевший ничуть не лучше других маг. «Это не раны». Это иначе лечить надо. То есть, если мы траванемся, ты не поможешь? Нет. Дерьмово. Эй, красавица, тут пиво есть. Да, господин? Неси, неси срочно. Около получаса мы приходили в себя, устраняли последствия ночной гулянки, а также обменивались мнениями по поводу оказавшихся в нашем распоряжении напитков. Затем разговор плавно свернул — на более пикантные темы. Астера увел одну из рабынь к себе в комнату, а я начал думать о том, как использовать вторую часть свалившихся на меня наград. Вроде бы учитель пообещал мне новые апартаменты и новый статус, и что-то там еще. «Пойду я, гляну, что младшим офицерам полагается. Не теряйся, главное. Удачи. Да-да». «Вы тут совсем уж не напивайтесь». «Обижаешь, командир, мы чуть-чуть». «Ага». Разыскать дом командиров оказалось проще простого. Тот находился рядом с выходом из учебно-тренировочного комплекса, совсем рядом с портальной ареной. Приисполненный чувством собственной важности смотритель охотно указал мне верную дорогу, а его не менее пафосный коллега провел меня внутрь здания Я объяснил действовавшие там порядки. Вы можете взять любые свободные комнаты, после чего они будут закреплены за вами на весь срок службы в качестве офицера. Затем вам следует получить офицерский мундир и знаки различия для того, чтобы посещать городские кварталы. Прогулки никак не ограничиваются, однако... Вы сказали, я теперь могу выходить в город? Разумеется, любой наемник, заслуживший статус офицера, может пользоваться всеми привилегиями коренного жителя нашего государства. Однако вы должны помнить о необходимости работать над текущими заданиями. Опоздание или намеренное уклонение от службы ведет к лишению офицерского звания. Понял. А где взять этот мундир? С другой стороны дома находится интендант, который занимается такими вопросами. — Отлично. То есть можно переносить вещи? — Конечно. Весь процесс переезда занял минут сорок. Я добросовестно собрал припрятанные монеты, запихнул в рюкзак свои шмотки, сдал ключи, после чего отправился на новое место жительства, где самым первым делом поинтересовался о наличии рядом хоть какой-нибудь прачечной. «Почистить бы все. В рейдах чего только не бывает. Обратитесь к контенданту. Хорошо». Во время визита к местному кладовщику мне встретился еще один офицер, крепкий седовласый мужик лет пятидесяти, забиравший явно сшитый на заказ костюм. Моя персона его ни капли не заинтересовала, Я также не стал навязываться и просто дождался своей очереди, размышляя о том, почему вокруг так мало других наемников. Они существовали. Мы изредка пересекались с ними во дворе и внутри академии. Но количество этих встреч вызывало серьезное удивление. Или нас сознательно прятали друг от друга, или, слушаю... — оборвал мои мысли скрипучий голос интенданта. «Как зовут?» «Младший офицер Макс», — представился я. «Хочу получить форму и как следует простернуть одежду». «Шмотки просто выставишь в корзине за дверь комнаты», — с досады отмахнулся собеседник. Рабы не заберут, вычистят и принесут обратно». «А насчет формы сейчас решим». «Тебе готовую?» И лишить будешь. Что посоветуете? Готовое подойдет на первое время, потом лучше новую заказать. А стоит сколько? Пять элов! Озвученная сумма вынудила меня почесать затылок и мысленно ругнуться. Хотя я уже больше недели находился в новом мире, успел выполнить два серьезных задания, а также получить офицерский чин, местная денежная система все еще была для меня тайной за семью печатями. Никто попросту не удосужился объяснить мне, что такое Эллы, где их братья, на что тратить. Со временем разберусь. Из готового что есть. Ассортимент оказался достаточно скудным, но я все равно смог подобрать себе неплохой бежевый камзол, черные штаны и такие же черные сапоги. Обновки сели на меня не совсем идеально. Однако при текущих обстоятельствах жаловаться на мелкие неудобства было грешно. Тем более, что денег за эту одежку с меня так и не взяли. «Теперь можно идти в город?» — поинтересовался я, стараясь приладить на грудь поблескивающий золотом шеврон. «Или какие-то еще ограничения есть?» «Нет ограничений», — мотнул головой интендант. «Но я бы посоветовал тебе для начала заглянуть в банк, «Если ты этого еще не сделал». «Банк», — повторил я, рассматривая шеврон. «Банк, и что там нужно сделать?» «Глянуть, сколько тебе жалования начислили». «Деньги взять, чтоб голодранцам не ходить». «Ясно». «Рядом с воротами серое здание стоит. Зайдешь — все объяснят». «То, что в достаточно прогрессивном государстве». Существует некое подобие банковской системы, особым сюрпризом для меня не стало. А вот новость о причитавшемся мне жаловании оказалась чертовски приятной. Равно как открывшаяся передо мной возможность обменять свое золото на таинственные Эллы. Спасибо за совет. Да не стоит. У меня имелись кое-какие опасения, насчет вполне возможных бюрократических сложностей. Но дело ограничилось только проверкой моей личности. После того, как я зашел в неприветливое здание местного банка и сообщил, что хочу навести порядок в делах, специально ради меня был вызван почтенный седовласый старец, явно занимавший видное место в здешней иерархии. Этот господин некоторое время рассматривал меня хмурым и не особо приветливым взглядом. Затем потратил две или три минуты на изучение большой кожаной книги, после чего уставился куда-то вдаль, явно выйдя на связь с более компетентными органами. Итогом всех этих действий стало признание меня в качестве законного клиента, а также разрешение на доступ к счету, где, если верить старцу, Оказалось, даже слишком много денег. «Вам была начислена государственная награда в размере одной тысячи элов. Кроме того, вы дважды получили жалование за успешно проведенные рейды на вражескую территорию. Таким образом, сейчас вам доступно одна тысяча двадцать элов. Это много? Смотря какие у вас цели. Сколько денег нужно для того, чтобы пообедать в городе?» Хватит одного или двух эллов. Вот теперь понятно. Еще один вопрос. Вы можете зачислить мне на счет золота из другого мира? Показывайте. Обмен рассованных по моим карманам ценностей на таинственные эллы занял целый час. Придирчивый старец дотошно изучал и взвешивал каждую монету, а попутно делал множество заметок в своей книге, из-за чего процедура стала чуть ли не бесконечной. К счастью, в конце концов, подробная опись была сделана, общий вес подсчитан, а нужная компенсация определена. «Я уполномочен зачислить вам на счет еще 420 эллов. Вас устраивает эта сумма?» «Устраивает. Хорошо, будете снимать деньги или пусть лежат?» Сниму десятку, наверное, если вас не затруднит. Не затруднит. Вызывавшие у меня искреннее любопытство Эллы оказались приятными золотыми монетами треугольной формы, весившими около десяти граммов каждая. Лицевая и оборотная стороны при этом ничем не отличались друг от друга, что там, что там, виднелись по две строчки непонятных символов, а также странная загогулина — скорее всего, символизировавшая чью-то подпись. В принципе, наиболее примечательной особенностью этого платежного средства являлась форма. Все остальное меня ни капли не впечатлило. Разобравшись с банком и почувствовав себя обеспеченным гражданином, я дошел до ворот, беспрепятственно миновал торчавших там смотрителей и оказался в городе. Как ни странно, Это достаточное рядовое событие вызвало у меня в душе определенное волнение. Почему-то я ожидал увидеть перед собой бесконечные эльфийские дворцы, утонченных аристократов и различного рода чудеса, перед которыми все знания моего родного мира окажутся детским лепетом. Само собой, ничего такого не случилось. Развернувшаяся впереди панорама, оказалась достаточно стандартной и обыденной для Средневековья, хотя некий лоск и возведенная в абсолют чистота здесь все же присутствовали. Я медленно прогулялся до ближайшего перекрестка, затем остановился и начал рассматривать соседнее здание, людей, а также немногочисленные вывески. По сравнению с королевством Хельги, здесь было гораздо просторнее, Дома выглядели более аккуратными, а обитавшие в них горожане более лощеными и довольными жизнью. Доносившиеся до меня эмоции вполне соответствовали этому впечатлению. Проходившие мимо люди излучали уверенность, легкую спесь и столь же легкое презрение, хотя конкретное это чувство возникало у них только при взгляде на мою персону. Осознав, что в своем костюме выгляжу классической белой вороной, я опомянул недобрым словом лордов, установивших настолько жесткие правила выхода в город. Желание отделить наемников от горожан с помощью бросающейся в глаза формы, было вполне логичным. Однако в итоге создавалась ситуация, при которой мне вообще не хотелось здесь находиться. С другой стороны, Отступать и возвращаться домой тоже было глупо. Требовалось начать хоть какую-то адаптацию. Возникшую дилемму разрешила вовремя подвернувшаяся мне вывеска с изображением ножниц. Какой-то ушлый бродобрей организовал парикмахерскую прямо на выходе из занятого наемниками корпуса, явно рассчитывая получить таким образом дополнительных клиентов. Со мной этот фокус сработал на отлично. «Хорошего дня, почем стрижка?» «Хорошего дня», — откликнулся устроившийся на маленьком диванчике мужчина. «Что именно желаете?» «Бороду сбрить, прическу нормальную сделать, волосы помыть еще можно. Красить будем?» «Нет, красить не надо». «Тогда половинку». «Половинку Элла?» — уточнил я, запуская руку в карман. — Еще не привык к вашим ценам. — Точно! — кивнул Бродобрей, поднимаясь с места. — Недавно у нас? — Да, всего пару дней. Стараюсь освоиться. — Каринт вам обязательно понравится. — Голову сейчас будем мыть? — Давайте сейчас. — А Каринт — это что? — Наш город, столица. — Здесь очень душевно. — Понял. На какое-то время разговор прервался. Но когда мытье головы закончилось, а парикмахер начал греть бритву, я решил задать еще несколько животрепещущих вопросов. «Скажите, а какой здесь общий порядок цен?» «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался мой собеседник, упоенно полируя блестящее лезвие. «Стрижка с бритьем стоит половинку, это ясно. Мне бы понять, что здесь почем. Вдруг дом захочу купить» или комнаты, жилые, или еще что. «Дома у нас дорогие», — хмыкнул Бродобрей, заканчивая правку, доставая огромную расческу. «Хорошая особняк в верхнем городе стоит тысяч двадцать. Апартаменты маленькие, за пятерку найти можно, только их мало кто продает. А вот если снизу поискать, то жилье за пару тысяч найти без проблем получится. Голову ровнее держите». А курсы магические здесь есть? Ну, чтобы образование качественное получить. Вот уже чего не знаю, голову ровнее. Но слухи-то какие-то доходят. Слухи в тарелку не положишь. Но все же. Говорят, что больших талантов в академию бесплатно принимают, сдался мужик. Больших талантов, сыновей высоких лордов и других уважаемых людей. Для всех остальных получится очень дорого. Может, сотня тысяч или две сотни. Охренеть. Зато учить будут качественно. У нас самые лучшие маги. Верю, но все равно много. А частные уроки кто-нибудь дает? Тут как договоритесь. Ясно. Общая картина после этого разговора действительно стала более понятной. В частности, я осознал что если на бытовом уровне жизнь здесь ничем не отличается от жизни в других мирах, то любая попытка купить элитную недвижимость или же получить серьезное образование грозит взорвавшемуся наглецу мгновенным разорением. За два успешных рейда мне заплатили только 20 алов. А эта сумма позволяла разве что устроить обзорную экскурсию по городу, я обзавестись собственной квартирой Мне бы даже с учетом полученной награды и собственных трофеев пришлось копить на нее как минимум год. С другой стороны, лорды обеспечивали нас бесплатным жильем, едой и наложницами, так что жаловаться на плохое отношение с их стороны у меня не поворачивался язык. Вдобавок, где-то далеко на горизонте маячила сладкая морковка в виде гораздо больших денег, титулов, и бесплатных апартаментов. Чисто теоретически, дослужиться до них было вполне реально. Голову наклоните, да, вот так. Некоторое время я размышлял, имеет ли смысл выбрать в качестве глобальной цели покупку жилья. Но быстро вспомнил о своем желании вернуться на Землю и решил, что уроки магии в любом случае окажутся полезнее. Как-никак, крыша над головой у меня имелась, а вот знания о порталах отсутствовали. «Готово!» — прервал мои думы Бродобрей. «Идеально!» Новый облик мне действительно понравился. Неопрятная щетина исчезла, седые лохмы приобрели утонченно благородный вид, а прическа в целом утратила симметричность, мгновенно став более изысканной. Если бы не чертов мундир, по своему внешнему виду я бы вполне мог претендовать на звание горожанина. Спасибо. Не за что, уважаемый, не за что. Я чуточку подождал в расчете на сдачу, но затем осознал, что никто не собирается ее отсчитывать и направился к выходу. Спорить из-за несчастной половинки Элла было как-то мелочно. Заходите еще, уважаемый. Обязательно. Возможно, я стал жертвой вполне объяснимого самообмана, но сразу после стрижки отношение ко мне со стороны местных обитателей стало заметно более лояльным. Число косых взглядов сократилось, а эмоции приобрели отчетливый и позитивный оттенок. Легкое презрение время от времени еще проскальзывало. Но теперь это было скорее исключением из правил, чем системой. Отметив столь позитивный факт, я отправился, куда глаза глядят, прошел несколько кварталов, а затем свернул в удачно встретившуюся на пути таверну. К сожалению, привычной мне атмосферы там не обнаружилось. Заведение напоминало скорее уютный ресторанчик, нежели классический средневековый кабак. «Чего желаете, уважаемый?» Тут же подскочил ко мне бойкий пацан лет 15. «Можем предложить вам изысканный обед, легкие закуски, либо освежающие напитки. Только скажите». «Напитки отлично подойдут. Что есть? Восхитительное горное вино, равнинный эль, травяные чаи, соки и компоты. Дайте-ка мне пару кружек сока, какого-нибудь редкого, необычного. Есть мандариновый и виноградный. Пойдет». Пить соки в таких местах я не привык, однако сами напитки вызвали у меня исключительно позитивные чувства. Их подали с непонятно откуда взятыми кусочками льда, порции оказались весьма солидными, и подкравшаяся была ко мне жажда мгновенно отступила. «Можем предложить вам творожный пирог», сообщила колачивавшийся возле моего стола мальчишка, «с вишней». «Давайте, почему бы и нет?» Импровизированный чизкейк оказался выше всяческих похвал. Я с энтузиазмом его прикончил, а затем поинтересовался стоимостью всего съеденного и выпитого. Счастье здесь обошлось без сюрпризов. Обдирать меня, как липку, никто не стал. Четвертинку, уважаемый. Получив от меня золотую монету... Администратор явно надеялся оставить всю сдачу себе, но на этот раз я проявил некоторую принципиальность и дождался-таки стопки серебряных и медных треугольников. Денежная система тут же стала еще более понятной. По своим номиналам основные металлы шли в классических пропорциях — 10 к 1, но при этом серебряные монеты выглядели заметно крупнее золотых и медных. Складывалось впечатление, что курс золота и серебра здесь был вполне реальным, а вот медью вообще никто из лордов не интересовался, и ее стоимость являлась чисто гипотетической величиной. — Это возьмите. — пододвинул я в сторону мальчишки кучу оранжево-красных треугольников. — Спасибо. — Вам спасибо, уважаемый, — скучным голосом ответил тот. — Заходите еще. Выбравшись на улицу и потратив еще минут тридцать на неспешную прогулку, я наконец-то уяснил для себя общую структуру города. Центральную и самую высокую его часть занимали те самые дворцы, которые привлекли мое внимание сразу после телепортации на арену. Окружавшие их кварталы были наиболее элитными, а по периметру вся эта зона охранялась многочисленными стражниками весьма недружелюбно посматривавшими на каждого, кто пытался без веских оснований пересечь незримую границу. Дальше находились более открытые и более дружественные к гостям районы, предназначенные для проживания всевозможных бизнесменов, купцов, мелких аристократов и прочих достойных уважения людей. Здесь же располагались казармы гвардейцев, простых стражников и наемников вроде меня, а также весьма централизованные крытые рынки. Естественными ограничителями этой зоны являлись разбитые вокруг нее широкие парки, где фруктовые деревья и фонтаны соседствовали с огромными цветочными клумбами и беседками для отдыха. А вот за ними начиналось самое интересное. Нижний город! хоть и являлся полноправной частью столицы, разительно отличался от ее центра. «Будьте внимательны», — предупредил меня один из гулявших по аккуратным дорожкам стражников, когда я решил выйти из парка и направился в сторону красивых кованых ворот. «Там иногда встречаются мошенники и грабители. Спасибо. Постарайтесь не ввязываться в неприятности». «Если что, сразу зовите на помощь. Обязательно». Такое напутствие выглядело чертовски многообещающим. Однако, по другую сторону ограды, меня встретила самая обычная жизнь самого обычного средневекового поселения. Дома стали чуточку приземистее, улицы заметно сузились, на мостовой кое-где появился мусор, но в целом ощущение зажиточности никуда не делось. Просто теперь вокруг меня находились простые люди, а не потомственная буржуазия и различного рода аристократы. День мало-помалу начинал клониться к вечеру. Мне все больше хотелось как следует поесть, так что спустя какое-то время я выбрал симпатичный маленький трактир, зашел внутрь, после чего оказался в царстве суеты, благовонного дыма и восхитительных запахов жареного мяса. Здесь не было даже тени той пафосной чванливости, которая сопровождала меня во время прогулки по более дорогим кварталам. Вместо этого вокруг царила самая настоящая жизнь, веселая и шумная. «Там есть место, уважаемый офицер», — прощебетала выскочившая из-за стойки девушка в коротком бордовом платье. «Вон туда идите, вам сейчас все принесут» а что именно просто садитесь я сейчас кого нибудь пришлю ладно я протиснулся мимо нескольких столиков кое как разминулся с торопившимся на выход пузатым мужиком после чего устроился на свободном стуле и принялся осматриваться в отличие от более респектабельных заведений верхнего города тут было действительно много посетителей и эти посетители не обращали на меня практически никакого внимания. «Чего желаете?» Возникла у моего столика еще одна девушка. «Пить есть?» «Поесть как следует. На ваш выбор, но чтобы вкусно было». «Хорошо, я передам гусалу». «Пить что-то будете?» «Пиво нормальное есть?» «Конечно, уважаемый». «Вам белое или черное?» «Давайте белое». «Ждите. Скоро все принесут». Девушка упорхнула, игриво махнув напоследок своей юбкой, а я остался за столиком, с интересом прислушиваясь к долетавшим со всех сторон обрывкам разговоров. Как ни странно, тему войны не обсуждал вообще никто. Собравшихся в трактире людей гораздо более заботили различные повседневные дела, вроде покупки мебели, работы по хозяйству или поездок в соседние города. К тому же, судя по отдельным фразам, мои соседи отнюдь не бедствовали. Кто-то всерьез собирался купить дом в пригороде, кто-то обсуждал расширение производства с деловыми партнерами, а сидевшие за соседним столиком молодые парни оценивали стоимость обучения в какой-то школе. Судя по фигурировавшим в их беседе цифрам, школа эта явно тянула на элитную. «Ваше пиво, уважаемый, О, благодарю». Прохладный напиток добавил мне хорошего настроения, так что уже спустя несколько минут я взялся размышлять о том, каких высот могу добиться в подобном обществе. Денег для хорошего старта было слишком мало. Предпринимательская жилка у меня напрочь отсутствовала, но я умел кое-что другое. И если сейчас мне платили откровенные гроши, то с повышением статуса... Ситуация прямо-таки обязана была измениться. Оставался лишь один вопрос. В какой именно момент времени я должен буду остановиться, положить заработанные деньги в банк и начать праздную жизнь? А также не прибьют ли меня в процессе накопления всех этих титулов и богатств? Воспоминание о глупой смерти Нуалы заставило меня поморщиться. Однако тут прямо ко мне за стол бесцеремонно плюхнулись два слегка подвыпивших мужика. Я приготовился было к обещанным местными стражниками неприятностям, но тут же успокоился. От гостей буквально несло доброжелательностью. «Офицер!» — поинтересовался более плотно из визитеров, жадно рассматривая мою форму. «Настоящий!» «Ага, мы знакомы!» «Нет, но сейчас это исправим. Эй, гусал! Чего тебе?» — рявкнул из-за приоткрытой двери подсобки кто-то невидимый. «Ну, офицеру все за наш счет! Хорошо, только не ори!» Несколько человек за соседними столиками обернулись в нашу сторону. Затем пару мужчин подняли свои кружки в знак приветствия. «И я понял, что здесь мне действительно рады!» — Не все, но хоть кто-то. — Не стоит, наверное, вот так стоит, — рубанул ладонью воздух второй гость. — Ты там за нашу страну воюешь, наши задницы спасаешь, а мы тут сидим и ничего не делаем. Пусть хоть так отблагодарим. — Ну, спасибо. — Не боюсь, парень, это от чистого сердца. Мы же понимаем, что вам на чужбине хреново. — Да вроде бы ничего так. Город у вас хороший, это верно. Меня Джилли зовут, кстати. А это вот Нумара. Очень приятно познакомиться, Макс. Нам тоже приятно. Эй, юбка без тыжей, тащи сюда больше пива. Давно к нам перебрался? Улучшив момент, спросил первый собеседник. Много рейдов сделал? Парочку всего. И сразу офицера присвоили. Да ты не просто, как я погляжу. Так меня сходу командиром назначили. А задания простые были, ребята толковые, вот все и получилось. Тогда ясно. Магов уже резал. Ага. Выпьем за то, чтобы они все сдохли как можно быстрее, — предложил тост Джилли. Нам еще одна партия рабов точно не повредит. Выпьем. Я охотно приложился к кружке, сделал несколько длинных глотков, после чего со вздохом облегчения откинулся на спинку стула. Жизнь становилась все более приятной, а единственный момент, который хоть как-то задевал мою душу, был связан с очередным упоминанием рабства. В принципе, я не видел ничего особенно плохого в том, чтобы заставить побежденных врагов отрабатывать причиненный ими ущерб. Но такая практика все равно выглядела малость тревожной. Особенно с учетом того обстоятельства, что я сам пока что не являлся гражданином этой прекрасной страны. «А как там? Много рабов ожидается? Мне об этом пока не говорили. Если повезет, то по штуке на нос. Но для этого им рога нужно качественно сбить, чтобы даже не думали огрызаться». «Это ты про магов сейчас? Ну да». «Если бы не они, мы бы их давно в барани-рок скрутили. Логично. Кстати, если тебе потом выбор дадут, не глупи и не выбирай баб. Один крепкий мужик, которого ты на руднике отправишь, тебе в итоге столько золота принесет, что ты потом этих девок пачками брать будешь». «Учту на будущее», — хмыкнул я, следя за приближающейся разносчицей. «Но пока что до этого далеко. Время быстро летит», — отмахнулся Нумаро. «Сейчас титул получишь, дальше тебе домик выделят, а там и рабов заведешь. Лучше какого-нибудь старика спокойного, который за хозяйством присмотрит и ничего не испоганит». «Так старика надо выбирать? Или обычного мужика? Если дом будет, то лучше старика, чтобы за ним следил» потом бабу хозяйственную, чтобы ему помогала, затем трех-четырех рудокопов, которые деньги приносить начнут, а потом можно и пару девок для развлечений. Я весело хмыкнул, но тут же понял, что собеседник говорит абсолютно серьезно. В его картине мира обладание несколькими рабами явно не являлось чем-то шокирующим. У меня же, судя по всему... Действительно имелись неплохие шансы стать преуспевающим рабовладельцем. — А как вообще наемники вроде меня часто титулы получают? — Или дохнут обычно? — Риск есть, — вздохнул Джили. — Там ведь не крестьяне с оглоблями против вас воюют. Но раз в несколько месяцев кто-нибудь из ваших свой особняк получает, а потом и титул. «В принципе, нормально». «Да, здесь главное не сдохнуть. А потом оно как-то само складывается». «Если повезет, через полгодика сам нас поить будешь. И новый дом показывать. Ну, я только за. Ты не стесняйся, ешь. А то мы тебя отвлекли совсем. Так интересно же, не до еды. Ешь, ешь». Покровительственно хмыкнул Нумару. «У вас же там каждый день вылазки». А здесь хоть отдохнешь нормально. Но отдыхать нам тоже дают и правильно делают. А вы не в курсе? Как можно поступить в ученики к какому-нибудь лорду? Мне кое-какие знания по зарез нужны. Если деньги есть, то просто подходишь к нему и говоришь, чего надо. Сторгуетесь, научат. Понял. А ты из какого мира к нам пришел? Что интересного у вас там было? Да жоп, сплошная. Вымершие города, фантомы по улицам бродят, твари разные за людьми охотятся, демоны растут, боги темные и еще какая-то хрень. Весьма утомительный и насыщенный день завершился прямо-таки идеально. Обсудив с новыми знакомыми родину Лакарсис, а также перемыв косточки нашим текущим врагам, Я основательно нагрузился жареной картошкой со сметаной и грибами, дополнил ее нежнейшей курятиной в винном соусе, сдобрил все это несколькими кружками пива, после чего кое-как выполз из-за стола и двинулся в обратный путь. Нумара проводил меня до границы парка. Дежурные стражники вывели к жилым кварталам верхнего города. А дальше я уже кое-как сориентировался и самостоятельно вернулся в дом командиров. Просторные апартаменты встретили мое сонное тело уютным полумраком. Роскошная мягкая кровать с радостью приняла меня в свои объятия. Веки сами собой сомкнулись. Последняя мысль, которая возникла в моем засыпающем разуме, оказалось связано с весьма интересным и чертовски актуальным на текущий момент вопросом. Имеет ли вообще смысл при таких вводных данных стремиться к возвращению на Землю? Там меня уже наверняка сто раз похоронили, отчислили из университета и забыли, а здесь между тем вырисовывались все новые и новые перспективы. Титул, свой собственный дом, рабыни, деньги, почет.